Административные правонарушения. Понятие, признаки, состав. Понятие административного правонарушения определено частью 1 статьи 2.1 Коап РФ. Административным правонарушением признается противоправное виновное действие, бездействие физического или юридического лица, за которое КОАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Из приведенного определения можно выделить следующие признаки административного правонарушения. Во-первых, это деяние, то есть действие, активность или бездействие, пассивность лица. Пример совершения административного правонарушения действием содержит часть 1 статьи 17.11 КОАП РФ «Незаконное ношение государственных наград», устанавливающие административную ответственность за ношение ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, знака отличия Российской Федерации, РСФСР, СССР, орденских лент или лент медалей на планках, лицом, не имеющим на то права. Пример совершения административного правонарушения бездействием содержит статья 17.4 КОАП РФ «Непринятие мер по частному определению суда или по представлению судьи, устанавливающая административную ответственность за оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения суда или представлением судьи либо непринятие мер по устранению указанных в определении или представлении нарушений закона». Во-вторых, Противоправность, то есть нарушение норм права. Так самовольное переоборудование лицом жилых домов и или жилых помещений, либо использование их не по назначению, часть 1 статьи 7.21 КоАП РФ нарушают жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года номер 188-ФЗ. Сноска СЗРФ, 2005 год, номер 1, часть 1, статьи 14, конец сноски и правила пользования жилыми помещениями, утвержденные постановлением правительства РФ от 21 января 2006 года, номер 25, сноска, российская газета, 2006 год, 27 января, конец сноски. В-третьих, негативные последствия для общественных отношений, В результате совершения административного правонарушения причиняется вред административным правоотношениям или возникает опасность, угроза, причинения вреда. Так, при использовании лицом жилого помещения, квартиры, не по назначению, например, размещение в нем промышленного производства, может возникнуть угроза обрушения жилого дома. В-четвертых, виновность деяния. Вина физического лица – это психологическое отношение лица, правонарушителя, к своему деянию, административному правонарушению и его последствиям. КОАП РФ выделяет две формы вины физических лиц – умысел и неосторожность. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия, бездействия, предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало, либо относилось к ним безразлично. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия, бездействия, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий, либо не предвидела возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть». Несмотря на то, что вина имеет психический характер и поэтому присуща только физическим лицам, КОАП -РФ признавая юридическое лицо в качестве субъекта административной ответственности, устанавливает и вину юридических лиц. Согласно части 2 статьи 2.1 КОАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КОАП РФ или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все завершенные зависящие от него меры по их соблюдению. Понятно, что юридическое лицо не имеет воли и психики, поскольку не является живым организмом, а представляет собой юридическую категорию, фикцию. Поэтому под виной юридического лица КОАП подразумевает вину физических лиц, осуществляющих руководство деятельностью данного юридического лица. Следует обратить внимание на то, что в отличие от физических лиц, в отношении юридических лиц КОАП РФ формы вины не выделяет. Поэтому в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. В-пятых, наказуемость деяния. За любое административное правонарушение установлена административная ответственность. В то же время КоАПРФ предусматривает исключение, когда лицо причиняет вред в состоянии крайней необходимости. Согласно статье 2.7 КОАП РФ не является административным правонарушением причинения лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред». «Юридический состав административного правонарушения представляет собой совокупность условий, элементов, при наличии которых имеет место административное правонарушение и наступает административная ответственность». По сути, речь идет о юридической квалификации, совершенного лицом деяния, совершило ли оно административное правонарушение или нет, и об установлении того, подлежит ли это лицо административной ответственности. Юридический состав административного правонарушения – это более сложная правовая категория, чем признаки административного правонарушения. Достаточно сказать, что совершение лицом административного правонарушения само по себе не является основанием привлечения его к административной ответственности, необходим состав административного правонарушения. На необходимость наличия состава административного правонарушения указывает часть 2 статьи 24.5 Коап РФ, в соответствии с которой, при отсутствии состава административного правонарушения, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению. Основными элементами юридического состава административного правонарушения являются объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Объект административного правонарушения – это общественные отношения, регулируемые нормами права как административного, так и иных отраслей, и охраняемые мерами административной ответственности. Так, объектом административного правонарушения могут быть общественная безопасность, природопользование, предпринимательская деятельность и так далее. Объективная сторона административного правонарушения – представляет собой внешнее проявление, характер противоправного деяния. Любое противоправное деяние имеет свои особые характеристики, по которым мы можем отличить это деяние от другого. Деяния различаются по физическим характеристикам, степени общественной опасности, негативным последствиям, вреду, которым они могут привести. Объективная сторона административного правонарушения имеет место при совершении лицом противоправного действия, бездействия и наступлении негативных последствий. При этом необходимым условием объективной стороны административного правонарушения является наличие причинно-следственной связи между противоправным деянием и наступившими негативными последствиями. Законодательство об административных правонарушениях содержит большое количество проявлений объективной стороны того или иного административного правонарушения. Наличие объективной стороны административного правонарушения может обусловливаться определенными условиями, например, конкретным местом и временем совершения деяния, опасным способом совершения деяния, другими специальными условиями. Так, статья 3.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях Закон города Москвы от 21 ноября 2007 года, номер 45, сноска ведомости Московской городской думы 2008 год, номер 12, статья 251, конец сноски, установлена административная ответственность за гадание за деньги, вещи и иные ценности на улицах или в других общественных местах. Таким образом, гадание за деньги не в общественном месте, например, в частной квартире, не образуют объективную сторону административного правонарушения согласно статье 3.9 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. Статья 3.13 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях устанавливает административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов на установленных законодательством города Москвы, защищаемых территориях и в защищаемых помещениях за исключением действий, направленных на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ с связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, действий, совершаемых при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий, а также при проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами государственной власти или органами местного самоуправления в городе Москве. Соответственно, в другое время или в другом месте указанные действия не образуют объективную сторону административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 3.13 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. В силу многообразия человеческой деятельности, действий физических и юридических лиц КОАП РФ зачастую содержит примерный неисчерпывающий перечень действий, составляющих объективную сторону конкретного административного правонарушения. Так, статья 14.7 КОАП РФ устанавливает административную ответственность за обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара, работы, услуги или иной обман потребителей. Как видно, законодателю не важен механизм, способ обмана, а важен обман как таковой. Субъект административных правонарушений – это физическое или юридическое лицо, совершившее административное правонарушение. Субъектом административной ответственности, согласно статье 2.3 КОАП РФ, может быть физическое лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. Субъективная сторона административного правонарушения представляет собой психическое отношение физического лица к совершенному им административному правонарушению и его последствиям.